Довеча четвёртая, содержащая два письма в совершенно различных стилях. Достопочтенный друг. Я уже извещал вас, что мне запрещено пользоваться водами, потому что, как показал опыт, они скорее усиливают, чем ослабляют симптомы моей болезни. Теперь сообщу вам известие, которое, я думаю, огорчит друзей моих больше, чем оно огорчило меня. Доктор Гэйнктон и доктор Брюстер Добились ли мне, что нет никакой надежды на моё выздоровление? Доктора Брюстер и Гаррингтон реальные лица. Я где-то считал, что великая польза философии заключается в том, что она учит умирать. Не хочу поэтому посрамлять свою профессию, удивляясь при получении урока, который мне давно должен быть известен. И все же сказать правду, одна страница Евангелия преподает этот урок лучше, чем все книги древних или новых философов. Уверенность в будущей жизни, которой оно нас наполняет, служит более могущественной поддержкой здравому уму, чем все утешения, черпаемые из необходимости законов природы, из щиты наших наслаждений и пресыщения, к которому они приводят, и из всех вообще избитых фраз хотя и способных научить умы наши стойко встречать мысль о смерти, но никогда не возвышающих нас до истинного презрения к смерти, а тем более до взгляда на нее, как на подлинное благо. Я не хочу этим бросить всем, кто именует себя философом, ужасное обвинение в безбожии или хотя бы в полном отрицании бессмертия. Многие из философов, как древние, так и новые, понимают, открыли при помощи света разума некоторые надежды на будущую жизнь. Но, правду сказать, свет этот был столь слабым и тусклым, а надежды столь неверными и зыбкими, что нельзя решить с достоверностью, в какую же сторону склонялась их вера. Даже Платон объявляет в заключении своего Федона, что самые сильные его доводы придают его мнению лишь вероятность, а Суцерон как будто выражает скорее желание верить, чем действительно верит в бессмертие. Федон — диалог Платона, излагающий беседу умирающего Сократа с учениками. Темой этой беседы было доказательство бессмертия души. Что же касается меня, то, признаться вам откровенно, я никогда серьезно в него не верил, пока не сделался всерьез христианином. Возможет быть, у девят мои последние слова, но смею вас уверить, что только с недавнего времени я вправе называть себя так. Разу мой был отравлен философской гордостью, и выхочая мудрость, казалось мне, как древним грекам глупостью, но Бог был так милостив, что вовремя открыл мне моё заблуждение и направил меня на путь истины, пока я ещё не погрузился навеки в тьму кромешную. Однако я чувствую, что силы мои слабеют, и потому спешу перейти к главной цели настоящего письма. Мысленно обозревая свою прошедшую жизнь, я нахожу, что ничто не лежит таким камнем на моей совести, как несправедливость, ученённая этому несчастному юноше, вашему приёмному сыну. Я не только смотрел сквозь пальцы на гнусные дела других, но и сам был к нему несправедлив. Поверьте, дорогой друг, слова умирающего Джонс в самом низком образе оклеветали. Что касается главного его преступления, за которое вы его изгнали, то я торжественно объявляю, что он не виноват, и что вам представили дело в ложном свете. Когда все считали вас умирающим, только он один в целом доме чувствовал невытворное огорчение. Причиной же случившегося с ним впоследствии была его бурная радость по поводу вашего выздоровления, а также с прискорбием должен сказать, ниже другого человека. Умолчу его имя, потому что я желаю лишь оправдать невинного и не намерен никого обвинять. Поверьте, друг мой, у этого молодого человека благороднейшее сердце. Он способен быть самым преданным другом. Он и подкупно честен и наделён всеми лучшими качествами, какие служат украшением человека. Есть у него и недостатки, но к ислу их ни в коем случае не принадлежит непочтительность или неблагодарность к вам. Напротив, я убеждён, что когда вы его выгнали из дому, он гораздо больше болел душой о вас, чем о себе. Мерзкие побуждения самого низменного и грязного свойства Доставляли меня так долго скрывать это от вас. Единственной причиной, которая руководит сейчас мной, является желание послужить делу истины, оправдать невиновного и всеми средствами, какие есть в моей власти, загладить допущенную мне несправедливость. Надеюсь поэтому, что моё признание произведёт желательное действие и вернёт вашу благосклонность достойному молодому человеку услышать об этом, пока я ещё жив, будет величайшим утешением, сэр. При много вам обязанному, нижайшему и покорнейшему слуге вашему, Томасу Сквейру. Ознакомившись с этим письмом, читатель, вероятно, перестанет удивляться поразительной перемене, произошедшей в местели Олверти, несмотря на то, что он с той же почтой получил другое письмо от Вакама написанные в совершенном ином духе, который мы здесь и приведём, тем более что нам, по видимому, не представится больше случая упомянуть имя этого джентльмена. Сэр, меня ничуть не поразило сообщение вашего достопочтенного племянника о новой гнушности питомца такого безбожника, как мистер Сквер. Я не буду удивлён, если услышу о совершении им убийства, и усердно молю Бога, Как бы ваша собственная кровь не скипила окончательного приговора, свергающего его туда, где будет плач и скрежет зубвный. Хотя вы имеете достаточно поводов раскаиваться в непростительной слабости, так часто проявлявшейся вами к этому мерзавцу в ущерб вашей законной семье и вашему доброму имени. И хотя надо полагать, всё это сейчас изрядным мучит вашу совесть, Все же я нарушил бы свой долг, если бы воздержался преподать вам некоторые наставления, чтобы довести вас до надлежащего сознания ваших ошибок. Поэтому прошу вас серьезно призадуматься над приговором, который по всей вероятности ожидает этого отпетого негодяя. Пусть он, по крайней мере, послужит вам уроком, чтобы впредь вы не пренебрегали советами человека, который непрестанно молится о вашем благе. Если бы никто не удерживал руки моей от справедливого наказания, я выбил бы этот дьявольский дух из мальчика, которым видно с самого детства безраздельно завладел враг рода человеческого. Но теперь уже слишком поздно сокрушаться по этому поводу. Жаль, что вы так поспешно распорядились Вестертонским приходом. Я обратился бы к вам с просьбой заблаговременно, если бы мог думать то вы примете решение, не известив об этом меня. Ваше возражение против совместительства хватает через край. Если бы этот обычай заслуживал порицания, то его не придерживалось бы столько благочестивых людей. Если олдер графский викарий умрёт, говорят он очень плох, то надеюсь, вы вспомните обо мне, искренне пекущемся о вашем истинном благе, благе по сравнению с коем Все мирские блага столь же ничтожны, как лепка, упоминаемая в Писании, по сравнению с основными требованиями закона. Преданный вам, сэр, нижайший слуга ваш, Роджер Твакум. В первый раз Твакум писал Олзерти таким повелительным тоном, в чем имел потом достаточно основания раскаяться, как это часто случается с людьми, которые по ошибке принимаются самую высокую доброту за самую низкую слабость. Олверт никогда не любил Тватома. Он знал, что этот человек надменный и недобрый. Он знал также, что и религиозные его убеждения носят на себе печать его личности, и во многих отношениях их совершенно не одобрял. Но при всем том, священник отлично знал своё дело и весьма ревностно занимался обучением двух порученных ему юношей. Добавокон был человек самой строгой нравственности, безупречно честный и глубоко преданный религии. Таким образом, хотя Олверти не любил и не уважал его как человека, он однако не решался расстаться с наставником молодых людей, по своим знаниям и усердию незаменимым в своей должности. А так как юноши воспитывались у него в доме и у него на глазах, то ему казалось, ста есть и наставление от Бакамы и причинять им какой-нибудь вред, его всегда легко можно будет исправить.